После долгого совещания суд удовлетворил его просьбу. Повязка с его глаз была снята, но никого, кроме стражей, рядом с ним не было. Лица последних были скрыты под масками. Возможно, один из них и мог оказаться его таинственным преследователем, если он был человек, а не злой дух. Венченце ничего не оставалось, как попросить суд дать ему возможность взглянуть на лица под масками, на что последовало резкое замечание главного судьи, тут же обвинившего юношу в нарушении законов инквизиции и святой веры, а также в попытке подвергнуть опасности ее служителей, свято выполняющих свой долг. Долг в негодовании воскликнул Винченце. «Неужели нерушимость веры ныне охраняют черти из преисподней?» Стражи, не дожидаясь приказа, грубо схватили его и снова завязали ему глаза. Винченце почувствовал, как крепко они держат его, но невероятным усилием он вырвался из их рук и снова сорвал с глаз повязку но голос судьи приказал немедленно завязать ему глаза. «Если вы хотите, чтобы я вам и далее, — отвечал твердо, — промолвил Венченце, я требую оградить меня от незаслуженной жестокости этих людей. Если вы позволите им и далее наслаждаться страданиями своей жертвы, вы более не услышите от меня ни единого слова. Если мне суждено и далее страдать то это будет только в рамках требуемых законом. Главный судья, пообещав ему защиту закона, потребовал ответить, что только что сказал ему его таинственный голос. Винченце, рассудив, что хотя закон не позволяет ему обличать его врага, не имея на то достоверных доказательств, Здравый смысл подсказывает, что не имеет смысла жертвовать собой ради решения неразрешимой дилеммы. Приняв такое решение, он более не колеблясь рассказал суду, что голос посоветовал ему потребовать вызова в суд некоего отца Ансальдо, исповедника монастыря Санта-Мария-дель-Пианто, близ Неаполя, а также отца Скидони последний должен будет опровергнуть или признать обвинение отца Ансальдо. Винченцо неоднократно повторил, что суть обвинений ему неизвестна, как и то, насколько они справедливы. Заявление Винченцо повергло суд в замешательство. Винченцо слышал их негромкие голоса, что-то обсуждавшие довольно долго, Это дало ему время поломать голову над загадкой, не был ли его незнакомец одним из палачей, и он, должно быть, достаточно долго жил в Неаполе. Наконец суд возобновил заседание, и первым вопросом, заданным Винченце, был вопрос, знает ли он отца Ансальдо. Юноша поспешил ответить, что никогда не знал его, что также не знает никого из монастыря Санта-Мария-дель-Пианту или кого-либо, кто бы знал главного исповедника этого монастыря. «Как не знаете?» — воскликнул на это главный инквизитор. «А тот человек, который предложил вам вызвать священника на суд, разве он его не знает? Вы, должно быть, забыли?» «Простите, но я не забыл», — ответил юноша, — «прошу учесть, что я не знаком с этим человеком. Если он и сообщил мне об отце ансальду, я не отвечаю за достоверность этих сведений». Винченце настаивал на том, что не вызывал отца ансальду или кого-либо другого на суд, а лишь повторил по их требованию то, что сказал ему незнакомец». Судьи вынуждены были согласиться со справедливостью его замечания и освободить его от ответственности за любые последствия вызова этих людей в суд. Но гарантия собственной безопасности не успокоила его. Он опасался, что может невольно своими действиями бросить тень на невинного человека. Главный судья, потребовав тишины, Снова продолжил работу суда. Все, что вы сказали о вашем осведомителе, столь необычно, что не заслуживает доверия. Но то, что вы ставите под сомнение те обвинения, которые он выдвинул, свидетельствует, что вызов указанных лиц на суд не был преднамеренным действием с вашей стороны. — Но уверены ли вы, что это не обман, и голос, который вы слышали, не является плодом вашей болезненно возбужденной фантазии? — Я уверен в этом, — твердо сказал Винченце. — Да, это верно. Около вас находилось несколько человек, когда вы потребовали дать вам возможность найти того, чей голос вы слышали. Но как объяснить, что только... «Вы слышали этот голос, и никто более?» «Где сейчас эти люди?» — спросил венченце. «Они разбежались, напуганные вашими обвинениями. Если вы позовете их сюда и развяжете мне глаза, я покажу вам этого человека, если он будет среди них». Суд отдал распоряжение собрать всех, кто до этого был в зале, но тут же возникли непредвиденные трудности. Никто не мог вспомнить этих людей. Наконец, нашли некоторых из них. Винченца в тревожном ожидании прислушивался к шагам тех, кто входил в залу и с нетерпением ждал, когда ему развяжут глаза и кончится столь затянувшаяся неопределенность его положения. Наконец, по приказу судьи с его глаз была снята повязка, и ему было велено указать на своего загадочного осведомителя. Бросив взгляд на стоявших перед ним людей, венченце пожаловался на тусклый свет в зале. «Я не вижу их лиц», — сказал он. Судья распорядился принести дополнительный светильник, а всех собравшихся стать полукругом справа и слева от Венченца. Юноша, окинув всех взглядом, тут же заявил, «Его здесь нет. Никто из стоящих здесь не похож на монаха из полуца. Хотя подождите, кто тот, что прячется в тени за последним человеком слева? Велите ему открыть лицо».